какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные последствия. Помню на мгновение, только на мгновение предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю, и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Но сознание это мелькнуло, как молния, и за сознанием тотчас же последовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Лев Николаевич Толстой, Крейцерова саната Thank you. Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак. Ведь главное то, чего не понимают такие люди, это то, что брак без любви не есть брак. Только любовь освещает брак, что брак истинно только тот, который освещает любовь. Какая же это любовь? Любовь, любовь, освещает брак. Истинная любовь. да но что разуметь под любовью истинной? Всякий знает, что такое любовь. А я не знаю. Надо определить, что вы, разумеете. Как? Очень просто, любовь. Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными. Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дни? На полчаса? Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите. Нет, я про то самое. Про предпочтение одного или одной перед всеми другими. Но я только спрашиваю...